Глава 51. Теперь в скрытности Боб не видел особого смысла. Надевать маск-халат было незачем. Сойгер плеснул на ладонь воды из фляжки и смыл краску, чтобы пройти через последние испытания со своим собственным лицом, а не с лицом джунглей. Описав на квадроцикле большой круг, он приблизился к долине одинокого дерева с запада, гадая, опередил ли его энта. Ирландец, гонимый яростью, страхом и жаждой отмщения, наверняка поехал напрямую. Это где-то около 4 миль, а в кружной дороге были все 7 миль. Поднявшись на гребень, Боб увидел в самом одинокое дерево, для поздней осени ещё слишком пышное. Его листья трепетали на ветру и словно переливались, подставляя солнцу то тёмную, то светлую сторону. Свайгер спустился по склону, изучая безликий ландшафт. Долина представляла собой неглубокую чашу с заросшей травой, накрытую ледяным мрамором бегущих с запада облаков на фоне синева-синего неба. Никаких признаков жизни видно не было. Лёгкий ветерок приносил лишь шелест трущихся друг о друга стебли травы. Боб направился прямо к дереву, но не доезжая, остановил квадроцикл и слез. Свайгер чувствовал слева подмышкой тяжесть Зигзауера, а в правой руке 7-миллиметровый Ремингтона. Это была винтовка Чака, охотничье оружие, способное поражать крупных животных на большом расстоянии. Патроны к нему напоминали сигары. Судя по всему, это новшество представили на рынок не специалисты по баллистике, а ракетологи. Промышленности требовалась новая продукция, и в данном случае получилась просто конфетка. Правда при отдаче винтовка легалас почище мула, зато пуля летела быстро и точно и попав в цель обладала более чем достаточной энергией. Чак рассказывал, что как-то подстрелил антилопу на дистанции больше 500 ярдов, так её бедняжку от удара аж перевернуло в воздухе. В тени чуть к востоку от дерева Боб присел на корточки и застыл, как полагается снайперу, если он на открытом месте. Я опустил козырёк кепки к солнцезащитным очкам. скрывающим глаза. Он подставил Грогуну свою спину. Всё, что должно было дальше произойти, определялось характером одного человека Энто. Истинный снайпер подкрался бы поближе, прицелился и выстрелил. Такой была боевая задача, обязанность, работа даже для наёмника. Боб вспомнил строчку из поэмы: Наёмные солдаты, они получили жалование, пошли в бой и погибли. О какой войне шла речь? Ах да, о Второй мировой. Те ребята остановили немцев ради денег. И сделали это профессионально. Ни тщеславия, ни лишних движений, ни ненужных церемоний, ни упоения собственными успехами, ни жалости к себе. Но Энта. У него имелась прямо-таки маниакальная потребность во внимании и одобрении. Наверное, как личность он был слишком велик по армейским стандартам. даже для такой необыкновенной части, как 22-й отдельный парашютно-десантный полк. Возможно, в нём жила жажда смерти. Взять, к примеру, тот случай, когда он впал в немилость в Басре. Грогону следовало заранее увидеть надвигающуюся беду, и у него было достаточно времени, чтобы отступить, замести за собой следы. В конце концов, именно так работает армия. Но он упорно продолжал допросы с пристрастием, увеличивая счёт побед. этим англичанам в конце концов пришлось его нейтрализовать. Можно винить их в нежелании терпеть человека, который по большому счёту одерживал победу в той войне, хотя и омерзительными средствами. Но так устроен современный мир, и у генералов и политиков смелости взять на себя ответственность не больше, чем у щенка. В то же время виноват и сам Гроган, ведь более скромный профессионал, преданный делу, нашёл бы способ продолжать свою деятельность, но уже не так рияно. Нет, это не для нашего Энто. Он хотел гореть на костре из огня, раздавая интервью. Боб сидел и ждал. Наконец из рации послышался голос ирланца. Сукин сын, ты убил моих товарищей, крикнул Энто. Связь была громкой и отчётливой. Какое-то время Гроган ругался, бушевал и кипел. Когда он остановился, перевести дыхание, Боб произнёс: "Ты опустил ту часть, где твои дружки планировали меня убить". Мы стреляли только в тех, кто собирался выстрелить в нас. Это ты, сержант Знамечник, расставил своих дружков по местам, так что их смерть лежит на тебе, а не на мне, с валюч бросил Гроган. Но Энто по-прежнему хочет получить плёнку. Энто обязан её получить. Гроган помолчал и спросил: "Ты не отослал её со своим приятелем?" "Нет", соврал Свейгер, потому что Боб по-прежнему жаждет денег. Боб в них очень нуждается. «Продажная твоя душа», — пробормотал Энто. «Когда все флаги спущены, все речи произнесены, а все воины отправлены в дома для умалишенных, единственное, что остается, — это деньги». «В точку!» — отозвался Суэгер. «Ха!» — смехнулся Гроган, довольный своей тирадой. «Где ты, — поинтересовался Боб?» «Я по-прежнему на месте кровавого побоища. Должен был подобающим образом похоронить своих ребят. Неужели ты думаешь, что я мог оставить их шакалом?» Боб узнал, что ирландец составил своих друзей шакалам. А ты сейчас где осведомился, Гроган? Я принесу тебе деньги, как только удостоверишься, что второй стрелок не прячется поблизости. Если ты не в курсе, то он давно уехал. Я видел в бинокль, как он поднимался на гребень. Плёнку не у него, точно. Точно. Это мой старый друг. Он сделал своё дело. Я опасался, что ты его подстрелишь и поскорее выпроводил. «Я хотел, чтобы все было так, как должно. Только ты и я». «Честно и открыто», — заметил Энто. «Выставляй на своем навигаторе Азимут-134 на восток. Проедешь около четырех миль и окажешься на краю другой долины под названием «Одинокое дерево». Как только заберешься на гребень, увидишь дерево. Оно там одно. Я буду под ним, с винтовкой на готове. Свяжешься со мной по рации и сообщишь, где находишься. Кстати, ты по-прежнему голый?» Нет, ответил Лента. Поимей же совесть, чёрт бы тебя побрал. На гребне ты должен быть голый, голый и безоружный. Я буду следить за тобой всю дорогу. Ты спустишься, остановишься в 50 ярдах от дерева, и на этот раз отойдёшь от своего дундулета не на 10, а на 100 шагов. Ты такой умный снайпер, и поэтому прокололся. В одну секунду я добрался до машины, в следующую уже скрылся. Тебе упростила задачу то, что тебя прикрывал покойный Имбири. Но да, ты прав. Я совершил глупый промах. Я стар, и ошибаюсь всё чаще. На этот раз ты лежишь на траве и раскинешь в стороны руки и ноги, а я заберу деньги и оставлю плёнку. Нет. Мерзкий урод. Я заберу плёнку и поеду на восток. Ты найдёшь на горизонте дерево, азимут 122 от одинакового дерева. Я оставлю плёнку там. Пока ты туда доберёшься, меня уже и след простынет. А если плёнки там не будет, думаешь, я мечтаю, чтобы ты вечно носился по моему следу? Всё это дерьмо надоело мне не меньше, чем тебе. Хочу получить бабки и устроить себе каникулы. Я исчезну на 2-3 месяца, а потом объявлюсь, когда подготовлю вторую часть сделки. Можешь соглашаться на мои условия, можешь не соглашаться. Янто молчал. Ну хорошо, наконец сказал он. Я согласен. Звякнешь, когда поднимешься на гребень, хотя, наверное, я увижу тебя первым. Ратце умолкло. Настало время ждать. Сколько? Наверное, около часа. Нет, меньше. Свигер понимал, что Ян так где-то близко, и теперь оставался только вопрос характера: выстрелит или поболтает? Умный или глупый? Профессионализм или самовлюблённость? Можно ли выстрелить отсюда, размышлял Энто. Он лежал на гребне почти прямо за спиной Свейгера и наблюдал за своим противником, сидящим на корточках и смотрящим в бинокль не в ту сторону, но не слишком пристольно. Глупец уверен, что у него есть по крайней мере целый час до продолжения представления. Он даже не подозревает, что уже взят на мушку. Энто занял отличную позицию для стрельбы. Он полностью расслабил мышцы. И Кьюриси калибра 308 твёрдо стояла на земле на двуногой сошке. В качестве предварительного упражнения Энто пододвинул винтовку к себе, взял её так, словно собирался выстрелить, но только указательный палец правой руки остался на зелёном пластмассовом ложе. Навёл мудрёное перекрестие из снайпера на спину Боба в голубой рубашке и нажал на спуск, точнее на пуск программы определения расстояния. На экране появился ответ: 927. Энто уже приходилось поражать цели на дистанции 927 ярдов и даже больше. Но и промахи тоже случались, и часто. Грогант подождал, пока микрокомпьютер просчитал программу целенаведения и получил указание: 9 делений вниз, 3 деления вправо. Прильнув к прицелу, Энто отмерил на центральной вертикальной оси 9 рисок вниз, затем 3 вправо. Вот он. Крошечный крестик размером со значок плюс в текстовом редакторе лёг на голубое пятнышко, в котором на таком расстоянии с трудом можно было угадать человека, даже несмотря на пятнадцатикратное увеличение. Энто почувствовал, как его мышцы напряглись. Внутреннее дрожь прекратилась. Дыхание стало ровным. Он ощутил, как плавный изгиб спускового крючка словно по своей воле двинулся назад. Вдох. Расслабиться. Прицелиться. Выдох. Нажать. Янта не выстрелил. 927 ярдов это слишком далеко. На такой дистанции время в полёте до цели будет больше секунды. Малейшее дуновение ветра или свайгер дёрнется. Всё это приведёт к промаху. И тогда придётся участвовать в дуэли на 900 с лишним ярдах с человеком, который по-прежнему лучше и в мире. Или второй, или третий, неважно. Особого желания вступать в такой поединок у Грогана не было. Он пальнет с 500 ярдов. 500 ярдов уменьшат влияние ветра, кривизну траектории и время в полете. На 500 ярдах Энта и с открытым прицелом не промахнется. С И-снайпером он за одну секунду выбьет 100 из 100, если понадобится. Следующий вопрос. За сколько времени он проползет по пластунски 427 ярдов до огневого рубежа? Ответ. Около часа. Причем ничего радостного это не сулит, если только не любишь ползать. Но подобные любители встречаются редко. Определенно Энта к их числу не относился. К тому же все его нутро говорило «Сделай дело! Доведи до конца! У тебя есть преимущество! Воспользуйся им!» Гроган посмотрел вдаль, на Боба, устремившего взор на горизонт. «Можно подкрасться к нему сзади и выстрелить в ухо из браунинга». Нет, наверное, так не получится. Лучше спокойно пройти 500 ярдов. Свейгер, возможно, меня не заметит, ведь всё его внимание приковано к востоку. Он убеждён, что его противник по-прежнему в нескольких милях от него, трясётся голошёном по ухабам. Энтов встал, чувствуя себя свободным. Он в тысячный раз проверил винтовку, приоткрыл затвор. Увидел тусклый блеск отборного патрона Black Hills с пулей Сьерра с полом-наконечником и зауженной хвостовой частью, весом 168 гран. Потрогал рычаг предохранителя, трижды убедившись, что в случае необходимости сможет быстро произвести выстрел. Затем Энто накинул на руку петлю ремня и затянул его, оставив легкую слабину, чтобы при стрельбе лежа или с колена винтовка крепко упиралась в тело и через застывшее в выверенной позиции тело в твердыню самой земли. Наконец он удостоверился, что заряда аккумулятора и снайпера 911 хватит с избытком. Покончив с этим, Энто поправил кепи и каплевидные очки и начал пеший путь в сторону Боба Лисвейгера. А Свейгер ждал, неподвижный как скала. Перед ним появилось живое существо – белая мошка, порхающая из стороны в сторону. Она покружилась и снова улетела. Боб ощущал, как из-под кепи по лицу текут струйки пота. Его уши ныли под наушниками. Дыхание стало поверхностным. Свейгера так и подмывало обернуться и убедиться, что ирландец за его спиной. Но чем дольше он не будет оглядываться, тем ближе подойдёт энта, а значит, тем проще будет сделать выстрел, который покончит с ирландцем. Боб понимал, что если придётся стрелять на 900 ярдах, ему конец. Техническое совершенство прицела энта козырной карты побьёт его более мощную винтовку. У него просто не будет времени определить дистанцию с помощью лазерного дальномера, рассчитать количество делений, переставить прицел и изготовиться к выстрелу. Энто его убьёт. К тому же, придётся оценивать ярды на глаз, а он в этом не силён, в отличие от некоторых. Так что если он ошибётся с оценкой, неверно сделает поправку на ветер, что запросто возможно при стрельбе с большого расстояния, Энто его грохнет. Тик-так, тик-так, тик-так. Двигалась секундная стрелка больших часов у Боба в голове, отмечая течение времени. А где-то люди смеялись и пели, ухаживали и трахались, рыли траншеи, писали стихи или летели в самолётах. Свойгер же был снайпером. Он замер, дожидаясь, когда сможет выстрелить или когда сам получит пулю. Боб пришёл в снайперы совсем молодым и прожил так жизнь, принимая на себя ответственность за самые грязные дела своей страны. и возвращаясь домой, пропитанный запахом смерти. Так было тогда, так есть сейчас. Он сам выбрал такую судьбу, глупец. В этом, какое там чёртово слово, его самовыражение. И он ещё должен считать, что ему повезло. Он занимался тем, для чего был рождён. Многие ли могут Парень раздался в наушниках голос Энто. Я тебя не вижу. Наверное, снайпер ты смотришь не в ту сторону. Поднявшись на ноги, Боб вгляделся вдаль. Всё ещё не замечаешь меня? Может, лучше обернуться? Свайгер обернулся. Энто, полностью одетый, стоял примерно посредине безликого ровного склона. Винтовку он держал в одной руке. Лицо было скрыто наушниками, микрофоном и тёмными очками. Кепи низко надвинуто на лоб. Гроган был олицетворением войны или смерти. Удивлён, дружище. Ты представлял бедного голового ирландца, трясущегося на квадроцикле и рассчитывающего на милосердие, которого от тебя ждать не приходится? Боб молчал. Кошка проглотила свой язык. Теперь мы в другой игре, дружище. И вот её правила. Я иду к тебе. Ты остаёшься на месте или двигаешься мне навстречу? Я бы в твоём случае шёл ко мне, так расстояние будет меньше. Как только решишь, что можешь стрелять, мой тебе совет: стреляй. Но в тот же самый миг выстрелю и я. Если вспомнить, насколько моя техника лучше твоей, снайпер. У меня почему-то такое чувство, что я кажусь быстрее и точнее. Это как с теми волейбольными мячами, на которых мы упражнялись, но только теперь мячами будем мы с тобой. Сукин сын, выругался Боб. Гроган рассмеялся. Или сдайся на милость Отбрось винтовку в одну сторону, затвор в другую. Пистолет в третью. Затем я заставлю тебя раздеться до гола и оценю ситуацию. Как знать, возможно, когда я получу пленку, я оставлю тебя в живых. Только прострелю оба колена, чтобы ты никогда больше не преследовал меня. И еще выколю глаза, чтобы не взял меня на мушку. Но какое-то существование у тебя все же будет. Ну, снайпер, как тебе мое предложение?» Бо подчеркнул наушники и микрофон. Энто понимал, что у него на руках все карты. В том мгновении тщательно срежиссированного спектакля его самолюбие торжествовало. Он оказался лучшим. Перехитрил самого Свеггера, пригвоздил гвоздильщика, и он подстрелил снайпера. А шакалы пусть обгладают его кости. Гроган приближался к своей цели. Всё происходило совсем как в фильме Ровно в полдень, но только на 600 ярдах. Снайперы, разделённые голой прерией, шагали друг к другу до той точки, которая позволит не промахнуться. И тогда всё сведётся к тому, кто кажется быстрее. Энто не сомневался, что быстрее будет он. Лёгкий ветерок дул в лицо. Амфетамины давали сосредоточенность и самоуверенность. Затылком Грога ощущал припекающее солнце. Свигер держался на удивление спокойно. Он не сдвинулся с места, просто стоял. Глупцы. Чем ближе он подойдёт, тем меньше будет вероятность промаха. Казалось, Свигер уже смирился с неизбежным и просто дожидался конца. 550, думал Энтер. Нет, наверное, меньше. 530. Он уже так близко от намеченного рубежа в 500 ярдов. О, это кульминация, вершина миг наивысшего экстаза. И тут одна странная мелочь Что-то изменилось. Но что? Энто почувствовал это сначала лицом, а затем головами руками. Ветер по какой-то проклятой причине полностью затих в ветер. Это был дар самого Господа, а также послание. Бог говорил: "Энто, дорогой мой мальчик, почему-то для Энто Бог всегда был англичанином. Вот тебе подарок затишье. Оно продлится совсем недолго. Так воспользуйся им, старина. Прими как благодарность за всех тех любителей верблюдов, которых ты прислал ко мне, и гроган решил сейчас. С плавной лёгкостью, казавшейся чем-то странным при его внушительных размерах, однако на самом деле отточенной до совершенства бесчисленными тренировками, выжигшими движения в мышечной памяти, Энто упал на колено, а другую ногу согнул и выставил перед собой, обеспечивая упор. Одновременно он вскинул винтовку к плечу, Ощутив, как отрегулированный ремень обеспечивает давление, нужное, чтобы связать всё сооружение в единую упругую конструкцию, Палец Грога наметнулся к кнопке и снайпера и нажал её. Спрятанный внутри маленький гений обработал числа, определил дистанцию, атмосферную влажность, плотность воздуха, а также те лёгкие дуновения ветерка, что остались, и практически сразу же выдал ответ: 534 ярда, пять вниз, один вправо. Рука Энто сомкнулась на пистолетной рукоятке. Он потянул назад, вжимая приклад в неподвижную, как наковальня ложбину плеча. Его указательный палец уже отыскал плавный изгиб спускового крючка и начал выбирать свободный ход. Плечёт наклонилось назад и застыло. Ноги будто вросли в землю. Тело представляло собой прочный замок из сцепившихся друг с другом костей. Гроган ощутил по вертикальной оси 5 делений вниз, затем одно деление вправо и И я увидел, что Свейгер по-прежнему стоит, выпрямившись во весь рост, но только теперь в положении для стрельбы. Локоть в сторону, голова совершенно неподвижна. Колени напряглись, словно стальные болты. Прежде чем Энта успела осознать эту информацию, из дула вырвалась яркая вспышка. Свейгер спокойно наблюдал за приближающимся ирланцем, чувствуя, как почти стихший ветерок ласкает лицо. Боб чуть переменил позу и повернулся боком к Энте, который находился ещё далеко. хотя и постепенно увеличивался в размере. Боб постарался вытряхнуть из головы прошлое, не думать о Карди с выщербленными мозгами и в одном нижнем белье, которого хоронили под дождём в присутствии лишь семерых свидетелей, или о Денни в Вашингтоне, отличном парне, который получил пулю в глаз и больше никогда не вернётся домой к жене и дочерям. Боб гнал эти мысли прочь, но они продолжали тревожить. Затем вдруг их сменило то благословение, которое приходит ко всем снайперам, великим и не очень, вставшим даже не на самом острие, а перед ним, в полном одиночестве, выполняя свой долг. А также, чёрт побери, как там это слово из часа самовыражения. Ибо почувствовал волну умиротворения, а вслед за ней уверенность в себе, взмывшую вверх ракетой. Скованность спала с его членов. Сердце освободилось от сдавливающих оков. Сжатая пружина в сознании полностью расслабилась. Осталась одна только винтовка. Он увидел, как ирландец непроизвольно замедлил шаг и понял: настал решающий момент. Он вскинул винтовку, держа её крепко, но не стискивая намертво. В положении стоя винтовку стискивать нельзя, ведь твёрдой опоры нет. Красавицу нужно держать легко, словно живую. Глаз нашёл перекрестие прицела ещё до того, как сердце перестало колотиться. Сама вселенная застыла, и пересекающиеся под прямым углом волоски остановились на человеке вдалике, который в тот момент опускался на колено. Указательный палец правой руки принял решение без команды мозга. Винтовка сама собой выстрелила, при этом голова боба осталась неподвижной. Нужны годы, чтобы этому научиться. Следя за полётом пули, не слыша звука выстрела и не чувствуя отдачи, Свеггер удерживал спусковой крючок нажатым до упора, дожидаясь, когда оптический прицел вернётся вниз после резкого скачка. Где-то в сознании Грогана со скоростью света промелькнула мысль: "Как такое возможно?" А в следующее мгновение он отлетел назад, словно получив в грудь удар лопатой. Энт рухнул на землю безформенной кучей, недоуменно моргая и думая о том, что нужно вернуться к винтовке, но винтовки рядом не было. Никакой боли, просто тело стало каким-то не таким. Энт опустил взгляд и обнаружил, что его левая рука словно вырвана с корнем из плечевого сустава. Она болталась под неестественным углом, а из огромной раны, уходящей от ключицы глубоко в грудь, чёрными неудержимыми потоками хлыстали реки крови. пациента непроизвольно перекатился на бок, на здоровую руку, подчиняясь инстинктивному желанию отползти в укрытие. Однако у него ничего не получилось. Он смог лишь подтянуть колени к изогнувшему торсу и застыть в позе зародыша. Твою мать. Как ему удалось выстрелить, пронесось в голове угроза на перед смерти. Свайгер достал сотовый и нажал кнопку быстрого набора номера. Чак Маккинзи ответил сразу же. Ганни, с тобой всё в порядке? Похоже на то. Крови не вижу. Запомни мои координаты. Глядя на навигатор, Боб продиктовал данные о своём месте нахождения. Мы вылетаем немедленно, сообщил Чак. Ты передал пакет? Да, он уже в дороге. Самолёт поднялся в воздух час назад. Как ты? Устал до смерти. Я слишком стар для всего этого дерьма. Ну а последний ирландец. Как по-ирландски будет тост? По-моему, так и будет, тост сказал Чак. Попрощавшись с ним, Боб позвонил в Мемфис. Пакет уже в пути. Знаю, и мы готовы его встретить. Я сколотил группу для восстановления фильма, и эти ребята уверены, что можно получить чёткие снимки, не повредив плёнки. Я также сформировал в трёх штатах группы, которые обычно резидентцы Канстебла, как только будут готовы ардера А группа в Чикаго существует изъятие сейфа Джека Стронга и жёсткого диска с его рабочего компьютера. При этом будут представители прокуратуры округа Кук. Они выпишут ордер на обыск, и мы сможем использовать все добытые материалы в качестве улик. Ордер выдаст и прокурор Ниякита штата Массачусетс. Если дело обстоит так, как ты говоришь, к завтрашнему дню все юридические вопросы будут решены, и завтра вечером мы возьмём Констебло в Сиэтле, где он собирается держать речь. Здорово отозвался Боб. Судя по всему, ты не слишком обрадовался. Я просто чертовски устал, признался Боб. Ты пошлешь людей на ранчо? Да. Пусть только не забудут про дом охраны. Именно там жили снайперы. У каждого имелся компьютер. Все было организовано на профессиональном уровне. Не сомневаюсь, вы многое найдете. А если и дом охраны осмотрите, улик будет еще больше. Я все понял. И отправь людей в прерию. Координаты дам завтра. Надо будет забрать несколько тел. Это долгая история. Господи Иисусе. Неудивительно, что ты устал. Отдохни, выспись, а потом возвращайся сюда. Так, сегодня у нас суббота. Допустим, во вторник. Хорошо, у меня всё. Боб постоял немного, затем подобрал винтовку и устало побрёл к квадроциклу. Он сел в седло, завёл двигатель и направился к Энта. Итак, враг повержен. Пуля Sirocco весом 150 г обязательно запретят для использования в боевых действиях, поскольку наконечник из чёрного поликарбоната, придающий ей такую высокую прочность, предназначенный только для улучшения обтекаемости внутри полой и при попадании распускался с смертоносным цветком. Попав в плоть, наконечник возвращается в тело самой пули. И этот динамичный удар плюс саморазрушающиеся конструкции пули обеспечивают то, что снаряд несущийся со скоростью около 2.500 футов в секунду раскрывается цветком, широко расставляя в стороны лепестки, и те вгрызаются, растекают, проходят через плоть подобно острейшему ножу, за счёт своей огромной кинетической энергии образуя на время полость размером с футбольный мяч. И даже когда эта полость благодаря эластичности ткани частично смыкается, Оставшиеся внутри органы превращаются в желатин, в вязкую массу. Пуля также раскалывает кости и раздирает кожу. Энто лежал на правом боку, сжавшись в комок. Левая половина его тела была настолько изуродована, что не имела ничего общего с человеческой анатомией. Она даже внешне не выглядела настоящей. "Эх ты, глупый ирландский сукин сын", подумал Боб, вспоминая долгие вечера в баре Mustang в Вайоминге. Какой же это было счастливое время. Сколько таланта, мужества и обояния. И этот человек окончил жизнь в высокой траве с разорванным пополам телом, а всё ради какого-то богатого козла, которого также неминуемо настигнет расплата. Тут в воздухе появился вертолёт на нити чаком. Боб помахал рукой, хотя в этом не было необходимости, поскольку он стоял один посреди необъятной пустоты. Вертолет, знакомый старенький Хьюи, приземлился в сотни ярдов, приминая траву и поднимая в воздух мелкие камешки и марева пыли. Нечто совершенно чуждое во всем этом застывшем безмолвии. Рокот заглушил все звуки, сделав разговор невозможным. Подбежавший Чак похлопал Боба по плечу, подхватил его снаряжение, в том числе Маск Халат и свой Ремингтон, а Боб подобрал и Кьюриси Энта. Они подошли к вертолету и забрались в кабину, Но только после того, как Бог привлёк друга к себе и шепнул ему в самое ухо: "Дружище, мне срочно нужно поменять этот чёртов подгузник".